с конца IX и до конца X веков, Русь находилась еще в том круге развития, о котором Писание повествовало, что Бог создал Адама из земли и вдохнул в него душу бессмертную. В это время Русь действительно еще складывалась из земли, складывала свое физическое существо, собирала землю как необходимое тело для восприятия жизни духовной При Владимире Бог вдохнул в нее душу бессмертную. В этом земном теле водворены были великие истины Христовой веры, а с ней духовное начало человеческого самосознания и самопознания. Поэтому и невероятно, чтобы в веке только одного физического роста могла проявиться духовная сознательная мысль, поминающая свое прошлое в единстве летописного цельного рассказа. Она помнила его отрывочно, частями, как отрывочно частями существовала и складывалась и сама жизнь русской земли. После Владимира и крещенных им отцов необходимо было возрасти в христианстве целому поколению детей, дабы сознательные силы жизни могли начать свое просветительное дело вполне самостоятельно. Так понимали ход своего развития, и умные современники той эпохи. Именно дети и внуки первых отцов-христиан. Они сохранили нам историю всего хода тогдашних дел в прекрасном рассказе, нарисованном их земледельческим воображением. Поминая Ярослава Великого похвалой за распространение книжного божественного учения и описывая, как они теперь наслаждаются этим учением, Для ясности они делают уподобление, обращаясь к своему родному сельскому делу, и говорят, вот если кто землю разорал, вспахал, а другой насеял бы, а иные пожинают и едят пищу бесскудную, так и князь Ярослав, отец его Владимир, вспахал и умягчил сердца верных людей, просветив их крещением а этот насеял те сердца книжными словесами, теперь мы пожинаем созревший колос, книжное учение и питаемся. По тем самым степеням развития проходила и обработка нашей первородной истории летописи. Наша летопись, можно сказать, выросла на собственной ниве из собственного зерна, возделано собственными руками самого народа. Вначале это было невозделанное поле, где цветы и злаки летописных показаний выросли сами собой и были разбросаны по разным местам, как определял случай. Они хранились в книгах первых христиан, быть может, еще прятавшихся в киевских пещерах. Пришел пахарь, и всенародно вспахал землю для посева книжного учения или того семени, которое всего больше говорило о людских делах и мыслях, указывая для них высокое совершенство христианской жизни. В книжном учении дела и мысли людей становились основной задачей самой жизни. Естественно, что они сделались предметом особого внимания для всего новорожденного общества христиан, Естественно, что ими возбуждено было любопытство вообще к историческим сказаниям. Деяния церковные, жития святых и тому подобное писание необходимо воспитывали любовь к исторической или летописной памяти о временах минувших и теперь следующих. Очевидно, что когда выросло посеянное книжное семя, то выросла и русская мысль связать в одно целое рассеянные части, собрать в один рассказ разрозненные хронологические отметки о русских делах и мыслях и из простой описи лет воспроизвести повесть временных лет. Это была первая попытка написать историю народа, как мы понимаем это дело в теперешнее время. Мысль о такой попытке – Мысль о литературной повести временных лет не могла родиться раньше времени Ярослава еще и по той причине, что только к концу этого времени Русь сложилась в одно целое, как земля, как физическое тело, способное жить вполне независимо и самостоятельно. Хорошее и крепкое физическое сложение было необходимо для здорового и умственного посева книжных словес, И только в то время, когда эти два начала жизни вполне устроились, стало возможно и действие сознательных народных сил. Только тогда в народе могла пробудиться мысль о самом себе как о цельной живой единице, чувствительной и внимательной к собственному существованию, ко всем порядкам и явлениям собственной жизни. И вот как только мудрый сеятель Ярослав сошел со своего поля, в обществе сами собой поднимаются размышления и вопросы о русской земле. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве начал первый княжить? Откуда русская земля стала? прошали тогдашние пытливые умы, конечно, более всего в той среде, которая сама много работала для земского и для умственного устройства новой народности. Эти достопамятные размышления и вопросы прямо указывали, что новорожденное русское общество в действительности пожинает плоды мудрых пахарей и сеятелей, что не напрасно оно прочитало книги Писания о человеческих делах и мыслях», что и его собственная мысль теперь бодрствует и работает, пытает, исследует, хочет знать, откуда что пошло и как началось, И, что стало быть, умственный полет общества совершается правильно и отличается здравой силой. С другой стороны, это же самое обнаруживало, что русское развитие стояло тогда на собственных ногах. Иначе сказать было самобытно и независимо не только политически, как целая единая земля, но и умственно, как молодая, полная свежих сил образованность, пытающая источники знания не по чужой каске, а по собственному разумению. С тысячного года усилившаяся слова строгого и сурового судьи Шлецера, стремящаяся к просвещению более всякого другого северного государства, страшная для всех своих соседей и тогда еще очень известная иностранцам Русь, В этот славный век, естественно, должна была взглянуть на свое прошедшее с особенной любовью, ибо где же находились корни, истоки и родники, настоящие ее славы и силы, как не там, в далеких летах и временах. Лучшие русские люди этого века, все разумеющие смышленые люди, как тогда говорили, по тем же естественным причинам не раз должны были останавливать свою мысль на вопросах, которые сами напрашивались. Откуда это все пошло? Кто был первым началом этого русского подвига? Откуда и как создалась эта сильная и славная Русь? Назревшая в обществе, как и в отдельном человеке, мысль никогда не остается без выражения. Она неизменно находит тот или другой образ воплощения переходит из слова в дело. И какова бывает мысль, таково бывает и дело. В этом случае мысленный запрос общества касался предмета научного и литературного. И потому ответом на возбужденное рассуждение и размышление о начале русской земли явилась повесть временных лет, уже не простая опись лет, от которой, как от своей родоначальницы, она вела свое происхождение. Но именно повесть, рассказ, первое литературное, следовательно, более или менее художественное, то есть искусственное произведение, которым с такой жизненной последовательностью начинала свою работу новорожденная, пытливая русская мысль. В человеческом мире всякому делу предшествует мысль этого дела. Его идея, как из всякого же дела в свой черед, нарождается новая мысль, новая идея, приводящая тоже неизменно к своему делу. В этом состоит нескончаемый безграничный круговорот человеческой жизни. В разумном человеческом порядке без мысли не бывает никакого хотя бы и малого дела. А повесть-летопись — Вдобавок, такое великое дело, которое никак не может быть создано без участия в нем всего общества, повесть-летопись, как собрание временных лет в одно целое, как первичный, первородный вид самой истории, есть дело по преимуществу общественное, весьма сложное, требующее умственной работы целого поколения. Личность и умение автора здесь – всегда бывают только орудием и более или менее достойным выразителем этого дела, как и самого общества. Это не историческое сочинение, искусившегося в школьных литературных преданиях и приемах ритора-сочинителя, подражавшего художественным образцам древности, каких мы встречаем в лице византийских историков. Это не личное литературное пожелание описать бытие своей страны, Это, напротив, общее дело всех бывалых людей, общее желание всех деятелей своего времени. По крайней мере, так можно судить о русской летописи, основываясь на способе ее составления, а главное, на всем ходе ее распространения и продолжения в течение целых 600 лет. Она из рук первого описателя вышла простым сборником временных лет, который по самому свойству такой работы, особенно в первое время, когда так называемые ученые пособия едва существовали, не мог быть исполнен единолично одной мыслью и одним трудом самого писателя. Собирать временные лета он должен был отовсюду, от ветхих книг и от живых людей, при участии множества лиц, которые необходимо вместе с летописным материалом приносили и свою память о древних временах и людях, и таким образом устраивали, согласно со своими сказаниями, саму мысль писателя. Как сборник, наша летопись меньше всего выражает какое-либо авторское искусство. Работа над ней так младенчески проста, что доступна всякому смышленому грамотнику, ибо сборник дозволяет без нарушения его цельности дополнять новыми сведениями каждую его статью, и потому очень естественно, что первая же копия с первой написанной летописи уже чем-либо отличалась от своего подлинника. Предполагают, что нашу первую летопись написал инок черноризец Киевского Печерского Феодосиева монастыря преподобный Нестор, Знаменитый Шлецер с немалым изумлением вопрошает, «Как пришло Нестору на мысль написать временник своей земли и на своем языке? Ибо на Западе тогда все писали по-латыни. Каким образом этот рус вздумал быть историком своего народа?» В самом деле, это вопрос очень важный и любопытный особенно при том взгляде на историю вообще и на русскую древнюю историю в особенности, какой существовал у Шлейцера и у его современников. В стране дикой, где вчера еще жили чуть не людоеды, как могло случиться, что некий черноризец пишет повесть-летопись со всеми достоинствами труда самостоятельного, самородного, и вовсе не переписывает свою работу с какого-либо известного образца. Старая наука старалась объяснить это чудное происшествие в русской земле раскрытием его внешней связи с византийской образованностью и с византийскими летописными образцами, вследствие чего выходило, что Нестор усвоил себе ту образованность и, принимая на себя исторический труд – должен был подражать ее образцам. Рассматривая это дело только с внешней его стороны, иначе нельзя и рассуждать. Но сам же Шлецер отметил, что, например, слог повествования Несторова не похож на византийский, а похож на библейский, что, стало быть, византийское риторство со всеми своими приемами Нестору вовсе не было знакомо, или он вовсе не умел ему подражать. Последующие исследования доказали, что византийцами Нестор пользовался очень самостоятельно и единственно только как подходящим материалом, и вся постройка его летописи обнаруживает труд, вполне самостоятельный и независимый ни от каких образцов, с которыми он имеет сходство лишь по однородности задачи и работы».